Глава 20 легкой поступью пришло ведьминое владение лета. Запушились, зазеленили древесные кроны, зашумела обновленные листва, зашуршал чертополох в высокой траве, приветствуя славный день летнего солнцестояния. Каждый ведьмовской праздник был поводом для большого и сытного застолья. Так и сегодня, в самый расцвет лета, Ведьмы выбрались на лужайку в поисках свежих ягод для румяных пирогов. Склонив спины, они усердно обирали густые кусты ежевики и малины вдоль линии леса, осматривали ветку за веткой и наполняли корзинки. За сбором ягод незаметно пролетел час. У Регины закипало терпение и сводило спину от напряжения. Когда уже корзинка наполнится доверху? Ответ напросился сам собой, когда случайно она заметила руку фианны, берущую ягоду за ягодой из ее корзины и отправляющую ее в рот. «Из чужой тарелки всегда вкуснее», – проворчала Регина мысленно и убрала плетенку в другую сторону. Рука фианы схватила воздух вместо ягод и вернулась на место. «Какой-то неурожайный год», – посетовала она, вытирая под солба. На прошлую литу мы набрали столько, что сумели накрутить сотню банок варенья, а в этом году ягод по пальцам пересчитать. «Просто большая их часть отправилась в твой желудок», — язвительно подумала Регина, но учтиво смолчала. И Моджин, обдиравшая кусты недалеко от них, услышала разговор и вставила пару слов от себя. «Зато Анхелика поди с тремя корзинами вернется». «Почему это?» — поинтересовалась Регина. «Есть у нее какое-то свое тайное место в лесу?» И Моджин кивнула на лесные заросли. «Мы никогда не искали его, в чаще опасно. Но Ангелике ведь море по колено. Наверное, она в фаворе у местных фей. Они-то и показали дали ей счастливую полянку. «Каждый год она оттуда чего только не приносит. И ягод целой корзины, и яблок красных-красных с два мешка. А мы тут, как дуры, ради пары корзинок спины гнем». Фианна обиженно надула губы и продолжила неохотно раздвигать ежевичные заросли. Регина и правда видела, как с полчаса назад Ангелика нырнула в лес. Перестав чувствовать спину, Регина разогнулась до хруста в позвонках. И вдруг раздался крик. «Что это?» — вскинула голову Фиана. Остальные встревоженно переглянулись. «Кричали будто из леса!» — сказала Эвелин и всмотрелась в зеленые кущи. Крик повторился. По коже побежала ледяная дрожь. «Это Анхелика!» — с предыханием выдавила Эслин и рванула в кусты на крик сестры. «Погоди, не беги одна!» — закричала Эмоджин и побежала вслед за ней. Остальные затаили дыхание и замерли, не шевелясь. Зло, обитавшее в лесу, вновь напомнило о себе. Мысли носились в голове пчелиным роем. Что случилось? Нужно ли уже бить тревогу? Звать на помощь? Все долго не могли решить, что делать. Но тут спутанные ветви терновых кустов расступились, и на лужайку выбежала бледная Эмоджин. Она уставилась на сестер широко раскрытыми глазами и хватала ртом воздух. — Великая мать, что произошло? — прошептала Фианна. — Где Анхелика? — спросила Регина, и Эмоджин, так и не сумев выдавить из себя ни звука, указала рукой на лес. Напрочь забыв про ягоды и запреты, Регина побежала на отчаянный крик, снова раздавшийся в глубине чащи, остальные боязливо потащились за ней. Все отчетливее она слышала перед собой женский плач, а когда раздвинула густые ветви, так и застыла, как вкопанная. На траве она увидела плачущую Эслин, а под ее ног лежало тело. По золотистым растрепавшимся локонам и кругленькому бледному личику Регина распознала в нем Анхелику. «Не может этого быть», – прошептала она, оглушенная стуком собственного сердца, и попятилась назад. Сзади на нее натолкнулась Фиана и громко вскрикнула, увидев девичье тело. Она собрала остатки мужества и произнесла вслух то, о чем подумали все. «О боги, она мертва». Ведьмы обступили Эслин и с ужасом смотрели на бесчувственную ведьму. В небеса шепотом возносились молитвы, обращенные к богине. Страх пробрался под кожу и пробудил дрожь. Но когда Анхелика вдруг резко распахнула глаза и сделала жадный вдох, ведьмы так и отпрыгнули от нее во все стороны с воплями и нецензурными ругательствами. Сестра тоже с криком отпрянула от нее, испугавшись, но затем возрадовалась и спрятала Анхелику в крепких объятиях. «Какое же счастье, что они поспешили с выводами и ошиблись!» Сознание ее так притихло, забилось так глубоко, что сердечного ритма было не услышать. Это и вело Эслины и Эмоджин в заблуждение. Вместе они помогли еще слабой Анхелике добраться до замка, позвали старейшин на помощь. Ведьмы набились в гостиную, обступили Анхелику, сидевшую на Софе вместе с Кередвеной, которая успокаивающе поглаживала ее и терпеливо ждала, пока та приведет чувство в порядок и найдет в себе силы говорить. «Расскажи, как все произошло. Что ты видела?» — спросила Кередвена. Анхелика задумчиво потерла лоб, а затем выдавила. «Я зашла в лес. Я всего раз в год это делаю, не больше», — поторопилась она оправдаться, встретив укоризненный взгляд старшей ведьмы. «Есть у меня там заветная волшебная полянка, откуда можно унести целые корзины со спелыми плодами. И вот когда когда я пробиралась через чащу, я, все девушки в комнате, затаили дыхание, ожидая чего-то зловещего. Дальше ничего не помню». С долей разочарования закончила она. Ведьмы задачи переглянулись друг с другом. Все как будто в тумане. Воспоминание резко обрывается, как если бы кто-то его выкрал. Закончила за нее Керридвена. Регина не непонимающе посмотрела на старейшину, ожидая, когда она растолкует свою догадку. «Верно», – кивнула Анхелика, сминая в дрожащих пальцах ткань юбки. «Но я не понимаю, зачем кому-то понадобилось меня усыплять, а затем похищать мои воспоминания?» Керридвена помолчала немного, буравя серыми глазами пол, а затем задумчиво ответила. «Обещаю, что мы это выясним. А пока прошу всех разойтись». «Анхелике нужен отдых, а мне – серьезно подумать». На этих словах ведьмы, нервно переглядываясь, одна за другой покинули комнату, оставив в гостиной Регину и Кередвену наедине. Когда комната опустела, Регина подошла к главе Кована и негромко спросила. «У вас ведь наверняка есть мысли, кто мог совершить такое?» «Я права?» «Если бы Анхелика столкнулась с лесной нежитью, то вы нашли бы лишь ее обглоданное тело», – рассудительно проговорила ведьма. И носидов это не похоже. Они никогда не проходят мимо красивых девиц. А потому непременно забрали бы ее с собой в полые холмы, не оставив ни следа. «Кто бы то ни был, он настиг Анхелику в лесу, значит, неизвестный, расхаживает где-то совсем рядом. Хуже», — ответила Кередвена и строго взглянула на Регину. «Я думаю, он прямо среди нас». Как только Анхелике удалось погрузиться в успокоительный сон, а за окном завечерела, Киредвена созвала общее собрание в трапезной зале. Все вновь набились гурьбой в общей зале и переговаривались между собой полушепотом. «Отныне покидать территорию Кайля Хилла запрещено», повелительно проговорила глава Кована, стоя на небольшом возвышении перед ведьмами и старейшинами. «Мы не знаем деталей. К сожалению, Анхелика не смогла рассказать ничего, что пролило бы свет на произошедшее». В интересах вашей же безопасности внять этому приказу и не нарушать правил, пока мы не выясним, с чем имеем дело. Я говорила это ранее и повторю сейчас. Лес небезопасен для вас, особенно если вы вошли в него в одиночестве. Вместе с другими старейшинами я буду денно и нощно вести наблюдение за окрестностями и стеречь границы леса. На этом совет окончен. Расходитесь по комнатам, девушки. Юные ведьмы ковано обступали Регину, не замечали ее, будучи погруженными в свои мрачные мысли. Но Тромана чуяла, что все таинственное, произошедшее за последнее время, прочно связано с той скверной, клубящейся где-то в глубине нее. Опасность подобралась слишком близко, и если ничего не предпринять, шепот тьмы скоро услышат все. Да только будет поздно, она это чувствовала. Не стоило Анхели соваться одной в лес. Голос Кэссиди неожиданно раздался в повисшей тишине и вывел Регину из раздумий. «Даже я не рискую забираться так глубоко в чащу, уж больно много тварей там бродит». Регина обернулась. Неужели подруга решила переступить через прошлые обиды и по-человечески поговорить? К тому моменту в столовой они остались совершенно одни и могли говорить, никого не таясь. «Где то была весь день?» Спросила Регина, осознав, что с самого утра не видела Кэс. Ее не было с ними на лугу, не было, когда они побежали на помощь Анхелике. Наверное, не такой реплики Кэссиди ожидала спустя месяцы их молчания. Лицо ее сначала вытянулось от удивления, а потом посерьезнело, глаза потемнели. «Я должна кое-что показать тебе». Долгое время я искала правду, Регина, и, наконец, ее нашла. «О чем ты говоришь?» На миг показалось, что в глазах Кэссиди сверкнули слезы. Регина дотронулась до руки подруги, преодолевая выросшую между ними стену за долгие месяцы размовки. Кэс ответно схватилась за ее ладонь, крепко и решительно. «Идем, я покажу». Вместе они зашли в свою комнату, и Кэссиди плотно закрыла дверь. Затем подошла к своему столу, отодвинула ящик, подняла ловко сконструированное двойное дно, и достала небольшой пузырек из прозрачного стекла. Она вручила его Регине. Она повертела склянку, всмотрелась в темную вязкую жидкость и спросила. «Что это? Назовем его эссенцией памяти», туманно ответила Кэссиди, вызвав раздражение Регины. Когда она прекратит говорить загадками? Встретив скептический взгляд, соседка пояснила. «В это зелье я добавила волоски Редвена, чтобы выудить ее воспоминания. Просто выпей его на ночь и увидишь сон, который откроет тебе правду. Только она едва ли придется тебе по душе». Кесади хотела добавить что-то еще, но осеклась и передумала. Источая волны душевных терзаний, она обошла Регину и покинула комнату. Оставшись в одиночестве с пузырьком, наполненным странной жидкостью, Регина села на кровати и задумалась. Она вертела в ладони зелье, смотрела в его содержимое и долго не могла решиться. Что откроется ей? Сколь много боли принесет эта правда? Подтвердит ли слова Кередвены? Опровергнет ли их? Регина так долго подбиралась к истине, почти жаждала ее, но вместе с тем и в страхе закрывалась от нее, как если бы та могла ослепить ее или поранить. Однако хватит бежать от неизбежности. Чем дольше она оттягивает момент прозрения, тем ближе подкрадывается к ней тьма. Регина откупорила пузырек и одним махом его осушила, стараясь не внюхиваться. Нестерпимая полынная горечь обожгла горло, в глазах даже выступили слезы. Она откинулась на прохладные подушки и уставилась в потолок, выжидая реакции на снадобье. Какое-то время ничего не происходило, и Регина решила было, что кесади ее надула, решила попросту посмеяться над доверчивой дурочкой, но потом мысли ее начали путаться, а глаза слепаться. Незаметно она провалилась в сон, в чужое воспоминание, которое, вполне возможно, создаст еще одну брешь в ее сердце. Сначала ее обступила темнота. Прошла минута-две, прежде чем перед глазами вспыхнули образы, сменявшие друг друга так быстро, что она не сразу поняла, что видит. То был кабинет Кередвены. Но не сейчас, а много лет назад. Солнечные лучи пробивались сквозь витражное стекло и отбрасывали на лица разноцветные тени. В кабинете находились двое. Кередвена, чуть затронутая течением лет, и зрелая девушка с длинными волосами цвета ржавчины. Пышная грудь была спрятана в завязке корсета, Длинная юбка молочного оттенка струилась по бедрам и открывала щиколотки. Лицо ее было утонченным, но печальным. Девушка горько плакала, и изумрудные глаза ее поблекли от слез. Сходство с Кэссиди было видно невооруженным взглядом. Регина быстро признала в ней мать своей соседки. «Если ты не расскажешь мне сию же минуту, что она творила Гвендолин, и как ты с этим связана...» «Я отлучу тебя от Кована и передам в руки трибунала, Ингерн!» Процедила сквозь зубы глава Кована. Глаза ее метали молнией. Ингерн роняла слезы на пол и еле слышно бормотала. «Я... я не могу!» «Неужели тебе хватило глупости связать себя клятвой?» Почти взревела Кередвена, хлопнув ладонью по столу, отчего книга и письменные принадлежности, что лежали на нем, подпрыгнули. «Кередвена, пожалуйста!» — молила Ингерн, хватаясь пальцами за блузу, стоящую у стола ведьмы. «Прошу, молю, не дай мне упасть в тьму!» Кередвена резко отдернула вцепившиеся в нее пальцы и грубо прорычала в ответ. «Ты свой выбор сделала, Ингерн. Завтра же тебя отлучат!» Ингерн прерывисто дышала, пытаясь выдавить хоть слово. «Не отворачивайся от меня. Я ведь знаю, ты можешь помочь. Я признаю, что совершила страшную ошибку. Я переступила запретную черту. Ты сама желала встречи с Темным. Ты этого хотела. Иначе не искала бы возможности вернуть его к жизни. Теперь слишком поздно просить защиты. Что он пообещал тебе?» Ингерн замялась. «Я не могу сказать. Мои уста закрыты. Старейшина уставилась в стену и сквозь зубы отчеканила. «Тогда и я не смогу тебе помочь! Ты угроза для Ковена, Ингерн Маккена! Ты его позор!» Картинка потемнела, и взамен появилась новая. Регина очутилась в чужом, плохо протопленном доме. Обставлено жилище было бедно, скудно. Вокруг царили бардак и запустение. Посреди гостиной стояли две женщины — Эдана и Кередвена а перед ними на полу лежала Ингерн без малейшего признака жизни. Некогда яркие глаза ее померкли и смотрели в пустоту. Кожа посинела и будто окаменела, руки раскинуты в стороны. «Когда я нашла ее, она была уже сутки как мертва», сказала Эдана скорбным голосом. «Но с ней я нашла ребенка». Кередвена повернула к ведьме изумленное лицо. «Что ты сказала? Ребенка?» Не ответив, Эдана прошла вглубь гостиной, а вернулась уже с маленьким свертком. То было дитя, крохотное, запеленатое и молчаливое. Она протянула его к Эридвене, и та взяла его на руки, отодвинула ткань и взглянула на бледное личико девочки, на головке которой уже проступали первые рыжеватые волоски. Девочка так замерзла в ледяном доме и так изголодалась, что не могла кричать. Регина впервые видела, как старейшина плачет. «Я должна была поставить ее жизнь выше благополучия Кована. Должна была, но не стала. Скажи, Эдана, кто я после этого? Как с этим жить?» — спросила Кередвена, обращаясь больше к самой себе, чем к младшей ведьме. «Мы не в силах изменить того, что уже случилось», — философски подметила Эдана с сочувствием, глядя на бездыханное тело Ингерн. «Но способна не допустить подобного в будущем». Кередвена все смотрела на девочку безотрывно, затем прижала ее к груди, покачивая, и тихо-тихо сказала, чтобы услышала только маленькое дитя. «Уж тебя, тьме не забрать у меня никогда. Никогда». На этом картинка подернулась туманом и исчезла, превратившись в дым. Регина открыла глаза и вновь оказалась в своей комнате, на своей постели. Хотя всего мгновение назад побывала в прошлом, стояла среди призраков времени, которого не застала, окунулась в чужие воспоминания, раскрывшие давно спрятанные тайны. Перед взором все еще маячил образ метущейся Ингерн, а в ушах стояли роковые слова Кередвены. Почему же она не спасла ее? чего не отгородила собой ученицу от зла? Сердце Регины наровило расколоться от печали на тысячу осколков. Она ощутила родство с бедной Ингерн. Она и была ею сейчас, влекомая злом, оскверненная его вязкой чернильной тьмой. Регина падала на самое дно, куда упала когда-то и Ингерн, и никто не протянул ей спасительной руки. Гвендолин успела спастись, но бросила подругу, обрекла ее на заклание. А кто спасет падающую Регину? Кто протянет руку ей?